11. 1 ноября 1843 года. Лондон, Англия. Начало дня в шумном Лондоне было совсем не похоже на тихие сельские утра в родном Винчестере. Сотни людей разных классов и происхождения сновали туда-сюда, не обращая друг на друга никакого внимания. Авидия пыталась как можно внимательнее рассматривать их, чтобы не пропустить появление кого-нибудь из членов общества или дезертиров. Впрочем, будь кто-то из них рядом, сердце подало бы ей знак, даже если бы она завязала глаза, но нет. На всем пути в Камдентаун им не встретилось никого похожего. Ноам объяснил, что некто, на чью помощь он рассчитывал, находится в этом районе города и что прежде чем прийти к этому таинственному некто, им нужно сообщить о своем визите, иначе их не примут, таковы правила. «Ты его боишься?» — спросила Авидия, глядя на твердый подбородок своего спутника и думая о том, может ли Ноам вообще чего-нибудь бояться. «Тех, от кого мы с тобой бежим, я опасаюсь больше», — ответил Ноам. Авидия промолчала. Дома тем временем становились все ниже и уже были больше похожи на те, что она привыкла видеть в Винчестере. А люди, одетые в одежду представителей высшего класса, почти перестали встречаться. На углу улицы Ноам остановился, и Овидия проследила за его взглядом. Клинхард смотрел на здание, над входом которого красовалось слово «пансион». «Мы останемся здесь на ночь». «Сейчас мы зайдем внутрь, я буду говорить, а ты постарайся выглядеть как можно спокойнее». «Конечно, тебя же не подозревают в...» Я, видя, осеклась, опасаясь, что кто-то может услышать страшное слово. «Меня не подозревают, а тебя — да, и поэтому я тут, чтобы защищать тебя». С этими словами он потащил ее к лестнице, которая вела ко входу в пансион. И по движениям Клинхарта Овидия поняла, что он сердится на нее. Ничего, она извинится перед ним чуть позже. Внутри пансиона было мрачновато. Хол освещали только несколько свечей. В полумраке угадывались очертания темной мебели. Справа у входа, за стойкой, сидел пожилой мужчина и что-то читал. Слева располагалась гостиная, сквозь открытую дверь которой Авидия увидела несколько мужчин с газетами, горничную, убиравшую столы для завтрака, и камин, который полыхал на полную мощность, что для этого времени суток казалось Авидии странным. «Для пансиона здесь очень много шума и суеты», — подумала серая ведьма. «Доброе утро, сэр». Поприветствовал Ноам мужчину за стойкой и слегка поклонился. «Мы с женой хотели бы остановиться у вас на одну ночь. У вас есть свободная комната?» Мужчина с явной неохотой поднял голову от газеты, устало посмотрел на Ноама, потом пренебрежительно на Авидию, назвал цены на разные номера. Ноам быстро выбрал один из них — Авидия, которая все это время стояла плечом к плечу со своим спутником, не могла удержаться от того, чтобы не поразглядывать все вокруг. Помещение было очень скромным. Серая ведьма перевела взгляд на отеля. Интересно, кто он? Наемный работник или владелец отеля? А если владелец, то как стал им? Досталось ли ему это здание в наследство или... Дорогая? Услышав голос Ноама, авидия вздрогнула. Он что, действительно назвал ее только что дорогая? «Ты неисправима». Девушка нахмурилась. «Что ты имеешь в виду?» Вместо ответа Ноам повернулся к метродотелю и, принимая из его рук ключи, сказал. «Вечно витает в облаках». Мужчины рассмеялись. А видео, которой было неприятно слушать, как ее обсуждают с посторонним человеком, да еще и в ее же присутствии, хотела было возмутиться. Но вовремя вспомнила, что в мире нечувствительных женщинам было положено помалкивать. Даже в таких ситуациях. Но ничего, вот сейчас они поднимутся в номер, и она растолкует этому дерзкому мальчишке, что к чему. Второй этаж, третья дверь направо. «Приятного времяпрепровождения, мистер и миссис Роджерс. Спасибо, сэр». Ноам жестом предложил Овидии пройти вперед, а сам кивком попрощался с администратором. Пока шли по лестнице, молчали. Войдя в комнату, Ноам быстро задернул шторы и поспешил убедиться, что маленькое окно, выходящее в переулок, хорошо закрыто. Авидия обратила внимание на стену из голого кирпича и встроенный в нее камин потухшей, но с запасом дров, достаточным, чтобы они могли согреться ночью. Напротив камина, у противоположной стены, располагалась большая двуспальная кровать. «Не беспокойся об этом», — быстро сказал Ноам, заметив замешательство девушки. «Этими привилегиями мужа и жены мы не будем пользоваться». Авидия кивнула. Тем временем Клинхард взгромоздил сумку с вещами на кровать, а сам снял пальто, оставшись в одном зеленом костюме. «Я разожгу огонь и пойду принесу что-нибудь поесть, а сегодня днем свяжусь со своим контактом. А если он откажется нас принимать?» — спросила Авидия, наблюдая за тем, как Нуам раскладывает дрова в камине. «Что тогда будем делать?» Нуам остановился и, обернувшись к Авидии, резко проговорил. «Будем продолжать искать доказательства твоей невиновности и виновного». Сказав это, Клинхард встал, щелкнул пальцами, и дрова в камине загорелись. Авидия посмотрела на Ноама. Лицо его выглядело уставшим. «Сейчас наша главная задача — поесть чего-нибудь, отдохнуть и, по возможности, сохранить цивилизованные отношения друг с другом». «Ты очень многого просишь, Клинхарт», — ответила Авидия, приподняв одну бровь. «Я знаю Уинтерсон». Нуам взял пальто и, засовывая руку в рукав, добавил. «Мне нужно пойти сделать пару дел. Это займет не больше часа, а ты никуда, пожалуйста, не уходи». «Куда мне идти? Я же здесь ничего не знаю», — ответила Авидия. Нуам кивнул и направился к выходу. Авидия смотрела, как он подходит к двери, как берется за ручку, как делает паузу, по-видимому выдыхая. Ей показалось, что она чувствует, как мышцы его спины напряглись. Он обернулся, и Авидия отметила, что лицо его стало мягче, теплее, будто огонек от камина осветил его изнутри. — Я знаю, что я не идеальная компания для тебя, — произнес Ноам мягким усталым голосом. «Знаю, что ты меня ненавидишь. Я не дурак, Уинтерсон». От этих слов в глазах Авидии защипало, и она отвернулась. Слишком много воспоминаний было за ними, слишком много боли. «Но я хочу прояснить одну вещь», — сказал Ноам. Серая ведьма собрала все оставшиеся у нее силы и снова взглянула на Ноама. От напряжения, которое читалось в его глазах, сердце заныло. «Я собираюсь помочь тебе всем, чем смогу», — медленно проговорил он, прислоняясь спиной к двери. «Я буду рядом, пока это тебе нужно. Если ты захочешь оскорбить меня, ты вправе это сделать. Не захочешь разговаривать, я пойму и не буду навязываться. Но я собираюсь отомстить, и я сделаю это, клянусь». С этими словами Клинхард резко отвернулся и пошел прочь, оставив Овидию одну в этой холодной и темной комнате. Впрочем, одиночество Серой Ведьмы длилось недолго, потому что уже в следующее мгновение тени разом выскочили из нее и принялись беспорядочно летать по комнате. Серая Ведьма внутренне приготовилась к ставшей уже привычной борьбе с непослушными сестрами, но, к ее удивлению, стоило ей только один раз попросить их оставаться на месте и не лазать по углам, и уж тем более не вылетать из комнаты, как они моментально подчинились и аккуратно сели в углу. Тем временем Авидия подошла к сумке с вещами, которую принес с собой Ноам, и принялась вытаскивать оттуда один за другим свертки, оставленные Шарлоттой. Наконец, спустя некоторое время, она нашла то, что искала — письмо ее отца. Серая ведьма поднесла его к лицу и чуть не расплакалась, от конверта пахло домом. Тщетно борясь с подступающими слезами, которые сами собой лились из-под ресниц, Авидия села на пол у камина и вскрыла конверт. Внутри лежало кольцо. Сердце девушки ёкнуло. Она узнала бы это кольцо из тысячи, изящное, с маленьким прозрачным рубином. Оно когда-то принадлежало её матери. Авидия взяла его в руки, аккуратно положила на пол рядом с собой и принялась читать. Авидия, у меня мало времени. Пишу, пока Шарлотта и Жанетта готовят все необходимое для твоего побега. Не буду тебя обманывать, мое сердце разбито. В том, что произошло сегодня вечером, много непонятного, но я верю в твою невиновность. Как только мне стало известно, что тебя собираются допрашивать, я сразу стал думать, что предпринять во избежание этого». Но, к моему удивлению, Ноам, Клинхарт и Шарлотта сориентировались быстрее и пришли ко мне с уже готовым планом. «Я знаю, где и с кем ты, и это немного успокаивает мое старое сердце. Я не знаю, когда мы снова увидимся, но хочу, чтобы ты знала. Мы сделаем все возможное, чтобы доказать твою невиновность». «Во время твоего отсутствия Шарлотта, ее родители и я будем вести свое расследование. Я знаю, что за мной установлена слежка, но, к счастью, мне очень помогают папа и мама Лотти, которые тоже верят в твою невиновность. А вот Гаус думает, что ты убийца. Но стоило ли ожидать другого от человека, который всегда испытывал неприязнь к тебе? Ты можешь отсутствовать столько, сколько будет нужно». Я уже говорил тебе о своих переживаниях по поводу того, что происходит в обществе. И то, что случилось с тобой, а в том, что эта история была заранее спланирована и разыграна как по нотам, у меня нет никаких сомнений, подтвердило мои худшие опасения. Я думаю о тебе, моя девочка, и рад, что с тобой твои тени, которые, я знаю, защищают тебя и верю в твою силу. По поводу кольца. Оно, как ты знаешь, принадлежало твоей матери, теперь оно твое. Носи его, и пусть это крохотное напоминание о семье и доме поддержит тебя в темные времена. Я люблю тебя, малышка. Обнимаю крепко-крепко. Твой отец. Дочитав письмо, Авидия отложила его, сырое от слез, в сторону. Подняла кольцо и осторожно поднесла его к глазам, любуясь рубином, который красиво отражал свет от огня. А видя, надела кольцо на безымянный палец левой руки, заметив, как темно-красный оттенок камня контрастирует с ее белой кожей. В этот момент тени присутствия, которых она ощущала все это время, окружили ее и с любопытством наблюдали за происходящим. Даже Альбион, самая большая и малоподвижная из всех, сдвинулась со своего места и подлетела к хозяйке. «Как оно сияет!» — восхищенно шептала Фести, устроившись на коленях рядом с Авидией и разглядывая кольцо. Непосредственная поза тени, так похожая на позу обычной девочки, рассматривающей украшения, навела Авидию на мысль о том, как все-таки странно были устроены ее сестры. Она чувствовала присутствие каждой, ощущала их вибрации, общалась с ними, как со старыми знакомыми, знакомыми, у которых не было веса и тела. «Тебе очень идет», — послышался голос Вейн слева, «как будто для тебя сделано». «Оно принадлежало моей матери», — объяснила Овидия. «Отец передал мне его вместе с письмом. Он знает, что я в безопасности». «Конечно, в безопасности!» — почти сердито воскликнула Вейн. «Мы же тебя защищаем!» «Вернулся!» — разочарованно проговорила Фести. В этот момент ключ повернулся в двери, и в комнату вошел Ноам. В обеих руках его были сумки. Девушка встала, чтобы помочь. Ноам отдал ей сумки и закрыл дверь. Тени внимательно следили за Ноамом, поблескивая золотом глаз из угла комнаты. Точнее, там были только вейны фести, Альбион, которая привыкла большую часть времени проводить внутри своей хозяйки, успела вернуться на место. «Ты что-то купил? Что там?» — спросила Овидия, с любопытством осматривая сумки. «Самое необходимое. Мыло, пару полотенец, еще хлеб, сыр, пару банок варенья и шоколад на ужин и завтрак. Да, и чай от Фортнум и Мейсон». Это самый лучший чай во всем Лондоне. И свежее молоко. Кровать быстро оказалась завалена едой. Уютный тон, с которым Ноам перечислял все купленное, успокаивал видео. Но одна мысль все-таки продолжала крутиться у нее в голове. Откуда у него деньги? «Но как тебе удалось? Ведь все это очень дорого, Ноам». «Не понимаю, чему ты удивляешься, Уинтерсон». «Ты же знаешь, что я из богатой семьи». «Я знаю, что положение твоей семьи выше, чем моей, но все это...» — девушка сделала широкий жест. «Это же все равно очень дорого. Не настолько, чтобы выходило за грани моих возможностей. Скромничаешь?» Но он посмотрел на видео. В глазах его читалось удивление. «Тебе хочется знать, каково состояние моей семьи? Это тебя интересует?» «Просто скажи мне, сколько ты сейчас привез с собой», — ответила Авидия, не сводя глаз с Клинхарта, «чтобы я точно могла знать, сколько я тебе должна». Но сухо рассмеялся. «Никакого долга нет, Уинтерсон», — ответил он мягко, и Авидия почувствовала, что напряжение в его теле спало. «Конечно, но...» — Авидия... «Неужели ты думаешь, что я мог бы покинуть Винчестер, не взяв с собой ни копейки денег? Это не мои деньги, они наши и пойдут на наши нужды. Я взял с собой достаточно, чтобы мы могли прожить спокойно несколько месяцев». Авидия подпрыгнула от удивления, и пара локонов из ее прически упали на лицо. «Месяцев?» «Я молю небо, чтобы история не затянулась так надолго». — сказал Ноам, снимая пальто и бросая его на кресло рядом с кроватью. — Я, как и ты, хочу вернуться домой. Еще один момент, в котором мы совпадаем. Ноам не ответил. Вместо этого он полез в одну из сумок и достал оттуда что-то объемное. Подержал в руках, будто взвешивая, а потом обернулся и, подойдя к кровати, протянул Авиде книгу. — Это тебе, — сказал он. Сердце Авидии остановилось. «Что это?» «Может быть, ты не знаешь, что это за предмет, но он поможет тебе немного развлечься. Тебе следует прочитать информацию, содержащуюся в ней, чтобы... Я знаю, что такое книга, ноам...» «Ну, это я, так, на всякий случай». Улыбнулся Клинхард, и взгляд его, скользнув по кольцу Авидии, вернулся к лицу. Серая ведьма выглядела ошарашенной. Она смотрела на название и не могла поверить своим глазам. Это была ее любимая книга. Роман, который она читала, наверное, тысячу раз. «Отвлекись немного. Ты говорила, что любишь ее». Авидия вспомнила их разговор у реки четыре года назад, когда она рассказывала ему о себе и любимых вещах. Но резко оборвала себя на полумысли. Сейчас было не время предаваться воспоминаниям. Она осторожно открыла книгу и прочитала вслух первую фразу из знаменитого романа Джейн Остин, которую знала наизусть. «Эмма Вудхаус, красавица, счастливейшая обладательница незаурядного ума и наследница порядочного состояния и уютного дома, казалось, объединяет в себе все лучшие дары земного существования. Почти 21 год прожила она на свете, не ведая ни тревог, Ни серьезных огорчений. «Спорный текст», — сказал Ноам, складывая еду обратно в сумке. и Овидия, которая продолжала держать книгу в руках, любуясь ею, не смогла скрыть улыбки. Ее вдруг накрыло невероятным умиротворением от осознания своего счастья. От того, что Ноам был с ней, а любимая книга лежала на коленях. А еще... Она подумала, что то признание у реки, когда она рассказала Новому, что любит Эмму, на самом деле противоречило главному принципу ее жизни — не открывать сердце никому, кроме самых близких. Что ж, похоже, в тот день, нарушив свой принцип, она совершила не такую уж страшную ошибку. Девушка снова посмотрела на Ноама, но тот был занят перечитыванием списка снадобий, которое положила им с собой Шарлотта. И Овидия вернулась к книге. Впрочем, долго наслаждаться любимым занятием у нее не получилось. Уже через пару минут девушка вдруг вспомнила о том, зачем они приехали в Лондон, и тяжесть от прошлых бед и грядущих испытаний, от осознания того, что надежда на спасение была так мала мраморной плитой, легла ей на плечи. Пытаясь успокоиться, она посмотрела на мамино колечко, но стало только хуже. В какой-то момент Авидии показалось, что она забыла, как дышать, и слезы бурными потоками потекли из ее глаз.